Глава вторая Новенькую Дуня и Дарушка увидели только вечером. Веселое мартовское солнце еще заливало залу, когда обе девочки, управившись бельем и наскоро ужином, остывшим картофелем с маслом и селедкой, вышли в залу и сразу остановились, как вкопанные. Тетя Леля сидела за пианино и играла по обыкновению танцы. Маленькие стрижки с визгом гонялись друг за другом по огромной комнате, а посреди зала, окруженная старшими и средними воспитанницами, стояла девочка лет четырнадцати в черном траурном платье, шитом бесспорно у очень дорогой портнихи, с большим креповым поясом вокруг талии. Платье доходило до щиколотки его владелицы, но тонкие ручки девочки красивым движением подобрали его. И таким образом обнажились тонкие стройные ножки в шелковых чулках и безукоризненных лакированных ботинках. Но не костюм, а лицо поразило девочек в этой странной, необыкновенной новенькой. Короткие, пушистые кудри чудесной рамкой окаймляли это лицо. Неправильное, резкое, скорее некрасивое, со слишком крупным ртом и широким мясистым носом. Но что-то было в этом лице такое что сразу привлекало в нем каждого яркостью красок, огнем сверкающих, как темные вишни под дождем огромных и прекрасных глаз, ослепительно яркой улыбкой, обнажавших белые, как сахар, зубы, горделивой изогнутых прихотливым изгибом бровях, валом румянцы на молочно-белой коже, во всей фигурке, высокой и стройной, как молодой тополь в саду. Девочка обеими ручками держала юбку, красиво округлив локти и стройными ножками под музыку выделывала какие-то па. Раз, два, три! — отсчитывала она звонким, как хрусталь голосом, и медленно, легко и плавно кружилась на месте. Какая красотка! — мелькнула в мыслях Дуни, и она, не сговариваясь со своей спутницей-дорожкой, быстро метнулась вместе с нею в сторону танцующей девочки и примкнула к окружающим ее зрительницам. Темнокудрая девочка сделала еще несколько кругов и остановилась на месте, сияя своими лучезарными глазами и сверкая необыкновенно красивой улыбкой. «Какая прелесть! Какая душечка!» — восторженно вскричала фенечка Клементьева, теперь уже старшая отделенка и кандидатка на учительские курсы. «Вам нравится этот танец? Он называется пада-спань. Его все нынче танцуют, он модный». — сказала новенькая и обвела толпившихся вокруг нее девочек своим сияющим взглядом. — Какой душонок! Картинка! Прелесть! Красавенька! — вспыхивая до ушей, прошептала фенечка влюбленными глазами, глядя на девочку. — Я выбираю ее своим предметом, девицы, слышите? — неожиданно обратилась она ко всем. «Ха — Ха-ха-ха! — засмеялась теми милыми металлическими звуками новенькая, какие свойственны только детям, да еще очень молодым девушкам. Что это означает выбирать предметом, объясните». Уже повелительным властным тоном точно приказала она окружающим. Черноглазая, бойкая поланя Завидеева выступила вперед. И, непонятно краснее и смущаясь, стала объяснять новенькой, что значило на приютском языке выбирать предмет. «Ага, стало быть, за меня будут исполнять всю черную работу». — Превосходно! — весело рассмеялась новенькая. — Я ничего не имею против, чтобы за меня стирали в прачечной и исполняли мое дело по уборке приюта. — Я согласна! И она кивнула головкой снова вспыхнувшей фенечки и закружилась снова по кругу, припевая в такт кружению. — Раз, два, три! Раз, два, три! Потом внезапно остановилась и, щуря сияющие черные глаза, проговорила, чуть запыхавшись от танца. «Ну, довольно. Показала вам модные па, а то вы топчетесь в этом надоедливом вальсе и старой допотопной польки. Скучно это. А сейчас мне бы хотелось выбрать кого-нибудь себе в подруге. Только кого бы? Все вы в этих серых платьях на одно лицо». Это уже была совершенная неожиданность для воспитанниц. Обычно новенькие поступали в приют робкими, пугливыми стрижками, В редких случаях отделенками, но и те, и другие были застенчивы и тихи, как мыши. Они покорно дожидались, когда им предложат свою дружбу старенькие воспитанницы, и не смели заикаться первыми о чем-либо подобном. Эта же смелая, странно уверенная в себе девочка, как куклами распоряжалась сейчас большими и маленькими приютками, чувствуя инстинктивно всю власть своего обаяния над ними. Она обвела зорким смелым взором теснившихся вокруг нее и ее сверстниц и почти взрослых отделенок, вглядываясь внимательно чуть чурившимися глазами в каждое детское или молодое девичье лицо. И странное дело, каждая из воспитанниц Энского приюта, двух его старших отделений, по крайней мере, теснившихся вокруг новенькой, Чувствовала непреодолимое, жгучее желание в глубине сильно бьющегося сердечка быть избранной этой обаятельной девочкой, этой барышней с головы до ног, игрой слепого случая, попавшей в коричневые стены ремесленного учебного заведения. — Я! Выберите меня! — Нет меня! — Я бы хотела быть вашей подругой, — казалось, говорили эти восхищенные детские девичьи глазки. Фенечка буквально из себя выходила от волнения. — Я ее предметом выбрала, обожать обещалась. Так уже ли она подругу себе выберет другую? — вихрем проносилась в хорошенькой головке юной мечтательницы. — Она точно переодетая принцесса, — произнесла шепотом Паланя, и ее цыганские глаза как ножами врезались в глаза новенькой. — Высокая! Вытянувшаяся до смешного за эти четыре года и без того нескладная фигура Вассы так и лезла вперед, вытягивая длинную шею, чтобы обратить на себя внимание барышни. Но блестящие глаза переодетой принцессы мельком пробежали по ней. Задержались на мгновение на хорошеньком личике Любочке Орешкиной. Скользнули равнодушно, пошаловливо лукавой мордочке Уни Лихаревой — промелькнули мимо благоразумных глазок дорожки и внезапно остановились на лице Дуни. Дуня густо покраснела под взглядом красивых и бойких глаз новенькой. — Как тебя зовут? — услышала она неожиданно у своего уха звонкий металлический голос. И едва сумела принудить себя ответить чуть слышно, назвав свое имя. — Ты мне нравишься, Дуня? — проговорила тем же уверенным голосом новенькая и жестом владетельной принцессы опустила ей руку на плечо. — Дуняша счастливица! — прошептала завистливая фенечка. — Не с чему завидовать! — засмеялась искренне Оня Лихарева. — Наша Дуня тихоня, святая, а эта новенькая боец, видать, по всему. На ней верхом станет ездить на Дуне, ей-богу. — Правда, правда! — подхватила Васа. Бог с ней с такой дружбой! Неровней они! Пробурчала Паланя, и цыганские глаза ее сердито сверкнули. Новенькая рассмеялась снова. И так заразительно весело, что все лица невольно при первом же звуке этого смеха растянулись в улыбке. Дарушка зашептала на ухо Дуне. — Ты ничего не бойся, Дуняша! Я тебя в обиду не дам! — А кто же ее обижать намерен? — внезапно делаясь серьезной, произнесла новенькая. — Ее обижать не за что! — «Смотрите, какое у нее открытое, честное лицо! Какие добрые глаза!» И она осторожно двумя пальцами подняла за подбородок заолевшее личико Дуни. Непонятная самой Дуни радость разлилась по ее лицу. Сердечко забилось шибко-шибко. Хотелось броситься на шею этой прелестной барышни новенькой и крепко расцеловать ее в розовые щечки. «Румянцева!» Послышался в эту минуту громкий, призывный голос Павлы Артемьевны, неожиданно появившейся в зале. Новенькая повернула было в полоборота свою отягощенную темными кудрями головку и, тотчас же, как бы не замечая воспитательницы, обратилась к Дуне. — Так мы будем друзьями с тобою? — Да, — прошептала Дуня. — И Дарушка тоже, — прибавила она тихо. — Кто это Дарушка? — нахмурила свои гордые бровки новенькая. — Вот она. И Дуня вытащила вперед дорожку. — Мы с ней уже четыре года дружим, — произнесла она смущенно. — Ладно, все трое друзьями будем, — усмехнулась барышня, пристальным зорким взглядом обдав дорожку с головы до ног. — Румянцева! — снова настойчиво и громко прокричал резкий голос Павла Артемьевны. И быстрыми шагами подойдя к кругу, она, сердито, нахмурившись, заговорила, обращаясь к новенькой. — Что же ты? «Тебя зовут? Отчего ты не откликаешься?» Изящная фигурка барышни повернулась в сторону надзирательницы. «Меня зовут Наташа!» Твердо отчеканивая каждое слово, произнес металлический голосок. «Наташа Румянцева!» «Так ведь, кажется, у вас называют в приюте!» «Я не откликалась вам, думая, что фамилию Румянцевых может носить еще кто-нибудь из воспитанниц. А Наташа Румянцева я одна!» с неуловимо гордым оттенком в голосе заключила девочка. В первую секунду глаза Павла и Артемьевны расширились и стали совсем круглыми, как у птицы, а губы побелели от гнева. Она с минуту смотрела в самые глаза новенькой, отвечавшей ей невинным, ясным и невозмутимым взглядом, в то время как у самой надзирательницы багровый румянец то и дело все приливал и приливал к лицу. Тонкая, едва уловимая усмешка заиграла на губах Наташи Румянцевой. И вот буря разразилась внезапно. — Ступай переодеваться! Сию минуту! Нечего щеголять, как барышня! — закричала Павла Артемьевна, поймав очевидно эту тонкую, едва уловимую усмешечку. — Марш! Серое платье и холстинковый передник! Живо! И помни, здесь надо оставить твои манеры барышни! Здесь этого не потерпит никто. И схватив за руку новенькую, Павла Артемьевна резким движением вывела ее из круга и слегка подтолкнула по направлению дверей. На прелестном, ярком личике Наташи не было ни тени протеста или неудовольствия, но черные глаза ее тихо смеялись, насмешливо сверкая под стрелами длинных ресниц.